Лиффорд Байзик, подручные главы Ночного Братства Когда выскочили на небольшую поляну, увидели, как их черный пес по кличке Демон грызется с большой бело-рыжей сукой, видимо, той самой, что недавно подрала Ржавого. Все братья остановились и стали наблюдать за азартным зрелищем, не забывая поглядывать вокруг. Лифорд заметил, что оружие они все-таки держат наготове. Сначала все складывалось как надо, демон знатно порвал противницу, но та здорово расцарапала ему морду, возможно, лишила глаза. Плохо, но главное, чтобы не пропал отличный нюх, за который этого кобеля и ценили в братстве. Вот он ухватил и практически перекусил ей лапу, но пропустил бросок. Матерая сука вцепилась ему в горло. Еще несколько минут, и все стало ясно. Демоно не устоять. Так и вышло, он хрипя завалился на бок, но арбалетчики поспешили ему на помощь, собираясь застрелить рыжебелую тварь. В ту же секунду из-за ближайшего куста вылетели небольшие клубы дыма, трижды раздались громкие хлопки, и арбалетчики повалились замертво, а на поляну вышла молодая, пестро одетая девушка со странным артефактом. «Бросить оружие! Всем на колени, руки за голову!» — скомандовала она тоном, с которым не хочется спорить. Словно не сомневалась, что легко сможет убить двух здоровых мужиков при малейшем неподчинении. Байзик почувствовал это сразу, решил поостеречься и выполнить приказ. А вот не слишком умный, но самый быстрый в обращении с клинками из братьев по прозвищу Свист, жилистый, с длинными руками, отличный, смертельно опасный мечник. Оскалился и, взмахнув своей тяжелой рапирой, резким рывком бросился на нее. Он почти дотянулся в молниеносной прямой атаке. Острие клинка вот-вот должно было пронзить грудь девушки. Как снова громыхнуло! Ее артефакт выплюнул облако сизого, воняющего какой-то алхимической гадостью дыма. И свист, скорчившись, схватился руками за живот и со стоном стал кататься из стороны в сторону, выпучив глаза и хватая ртом воздух, как карп, вытащенный на берег. — Госпожа, я не опасен! — бросив клинок, быстро стал на колени и положил руки на затылок. Байзик напустил на себя вид испуганного, безобидного дурачка и пролепетал дрожащим голосом не убивайте пожалуйста девушка внимательно посмотрела на него окинула взглядом покидающего этот мир скорчившегося свиста подошла и опустилась на колени около своей собаки ласково заговорив с ней и рассматривая ее раны она так погрузилась в это занятие что словно забывшись положила смертоносный артефакт рядом с собой вот он шанс «Другого не будет!» Стал быстро накидывать в голове план Лиффорд. «До своего клинка не дотянусь! Ее артефакт трогать опасно! Вдруг зачарован от чужой руки!» «Ну да ничего, тут главное успеть!» Бандит резко оперся руками в землю и, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, как зверь, прыгнул к девушке, вытянувшись в струнку. Уже на излёте смог её сильно толкнуть и, налетев сверху, повалил на спину. Ухватился двумя руками за шею, всем весом придавив к земле. Сжимая горло Мелодоры, он постоянно оглядывался и ловко отбивался каблуками сапог, отталкивая с трудом поднявшуюся на выручку хозяйке, израненную и уставшую собаку. «Ещё чуть-чуть сверну шею этой дряни!» «Подхвачу меч и зарублю лохматую тварь!» Стиснув зубы и отбиваясь от бросившейся на него собаки, думал Байзик. Девушка слегка подергалась под ним, потом обмякла, прикрыла глаза и покорно опустила руки вдоль тела, поджав ноги. Бандит решил, что конец уже близок, продолжил сдавливать тонкую шею. Вдруг она нежно обхватила его руками за голову, уткнулась в его глаза прямым, жестоким взглядом. Что-то острое и холодное коснулось затылка. Девушка оскалилась и резко надавила на себя двумя руками. Неожиданно боль пронзила затылок, словно разряд молнии пробежала в голове, и сознание негодяя навсегда погасло. Лиффорд так и не заметил, что Мила потянулась и вынула из особых ножен внутри высокого армейского ботинка тонкий, остро отточенный нож с лезвием, не длиннее ладони, с плоской, аккуратной ручкой, и, обхватив двумя руками, приставила острие к затылку, надавила, вложив в это движение все силы. Нож, на удивление, легко проткнул преграду и погрузился до самой рукояти. Тело бандита напряглось и выпрямилось, словно пораженное столбняком. Сама не зная почему, она неотрывно уставилась в глаза врага, замечая и запоминая каждое изменение, будто выпивая глазами покидающую негодяя жизнь. Не издав ни звука, он вдруг обмяк и повалился тяжелым, холодеющим кулем прямо на мелодору Столкнуть мертвое тело она смогла лишь с третьей попытки. Затем, словно во сне, тщательно протерла лезвие об серую плотную ткань вражеской куртки сунула в ножны и глянула на аккуратное, тонкое отверстие в затылке, вокруг которого почти не было следов крови. Внезапно к горлу подкатила тошнота, и ее обильно вырвало прямо на труп поверженного бандита. Мила пришла в себя, осознав, что сидит, опершись спиной, а высокий, раскидистый вяз. По щекам ручьями текут слезы, а рядом крутится пышка, норовя провести ей по лицу большим розовым языком. — Ну что, глупая ты собака, зачем в драку кинулась? Вон как этот гад тебя порвал, и хромаешь так сильно, теперь тебя лечить придется. Она поднялась, погладила псину по холке, осмотрела всех бандитов, но выживших среди них не оказалось. Вздохнув, принцесса устала, пошла обратно, не забывая при этом внимательно прислушиваться и смотреть по сторонам. Впереди, припадая на лапу, хромала большая собака, осторожно принюхиваясь и осматривая всё пространство, готовая при любой опасности броситься защищать свою хозяйку.